«Астория. 8 сентября. На следующее утро мой хозяин Боб отстранил жену и самолично напек для нас оладьи и подал их с кленовым сиропом, а на дорогу снабдил фруктами и овощами. Я вернулся на главную дорогу и поехал дальше к Тихому океану. Орегонская тропа была практически пройдена». Мои предшественники 150 лет назад, приехав в Портленд, получали участки земли и селились в окрестностях. Я же ехал параллельно маршруту экспедиции Льюиса и Кларка к океану. Доехав до города Астория, я планировал повернуть на север к Сиэтлу и пересечь границу Канады на пути в Ванкувер, в провинции Британская Колумбия. Ехать дальше по направлению коляски в этом году было уже поздно. На подъезде к оленему острову был указатель на ранчо под названием «Сток». Там наверняка должно быть пастбище. Но, проехав проселком всего с полкилометра, я оказался перед ветхим деревянным мостом с положенными поперек полузгнившими бревнами. Лошадь могла сломать ногу, переходя его. Ничего не оставалось, как разбивать лагерь на этом берегу реки, не доехав до ранчо. Лук, вероятно, принадлежал хозяевам ранчо, и нужно было просить разрешения владельцев на ночевку. Я попросил проезжавшего на джипе парня узнать у хозяев, можно ли мне здесь остаться. Вскоре на микроавтобусе приехала вся семья хозяев ранчо, во главе с Говардом Кэмом. Естественно, они ничего не имели против моей стоянки и пригласили на ужин в своем доме за мостом. Я подумал, что лошадь вряд ли уйдет с этой зеленой поляны и решил оставить ее на пару часов без присмотра. Семья Кэм владела ранчо с 1950 года и кроме 800 голов скота разводила фазанов и уток, как дичь для охоты. Еще они имели магазин в ближайшем поселке и были крупнейшими землевладельцами в этом районе. Старик Гарри Кэм передал бразды правления сыну Говарду и большую часть года жил в Мекке американских стариков в штате Аризона. Там всегда тепло и сухо. Гарри был счастлив увидеть русского, поскольку пару лет назад проехал поездом из Владивостока в Москву. В 1950 году этот поезд был построен по образцу царского и предназначен для транспортировки членов Политбюро. Но после распада СССР 18 его вагонов возили богатых иностранцев. Три вагона служили ресторанами, один был холодильником, а еще один служил клубным вагоном. экспресс останавливался в наиболее интересных местах, и туристов возили на экскурсии. Гарри восхитило русское гостеприимство, и он был счастлив ответить в своем доме тем же. Жена Говарда подала зажаренного целиком ягненка, и мы успешно справились с этим блюдом. Говард рассказал, что за время владения ранчо они смогли увеличить количество дичи, обитающей на этой территории, разводя ее для осенней охоты. Ее здесь сейчас больше, чем было во время экспедиции Льюиса и Кларка 200 лет назад. А в дневнике он написал, «Олень остров находится на 40 миль севернее Портленда. Льюис и Кларк ели здесь оленину, которой их обеспечили индейцы». Это была первая дичь, которой экспедиция наслаждалась с тех пор, как покинула верховье Змеиной реки. У тебя, Анатолий, прекрасная лошадь для этого вояжа дружбы. Они отвезли меня после ужина домой в телегу, и Ваня был счастлив увидеть партнера почти трезвым и насытившимся. Дорога к океану шла по южному берегу реки Колумбия заполнена была машинами туристов. Мы уже к этому привыкли, но появилась новая опасность. На пути Ваня пристрастился к кукурузе, и теперь, увидев на дороге обороненные с проезжающих грузовиков початки, летел их подбирать, не обращая внимания на проносившиеся автомобили. Пришлось мне высматривать початки на мостовой, и каждый раз, увидев с облучка початок, спрыгивать и бежать к нему. Так я обштопывал Ваню, но доставались они в конечном счете. Ему я предпочитаю их не сырыми, а обжаренными в растительном масле, солеными да с перчиком. Миновав Троянскую атомную электростанцию, а хорошо ведь звучит, как Троянская война в Одиссее, я повернул на дорогу к ферме ведущую. Ну, а как еще сказать Ветшую, я восхищаюсь непредсказуемостью русского языка, и тому яростным примером является знаменитая загадка для дураков: как написать слово кочерга в родительном падеже, да еще множественного числа. Мой приятель, великий русский поэт Костя Кузьминский, сказал, что нужно говорить Кочерек. Еще заметил он, что в русском словаре. Все слова на букву «А» иностранного происхождения, и даже «армяк» — слово татарское. Правда, заметил это впервые не он, а вовсе даже художник Юрий Аненков в своих воспоминаниях о писателе Замятине. Принявшие меня на ночь Дейл и Люсиль Ли жили в аккуратном домике, где у них была галерея по продаже китайского антиквариата. Это довольно необычная пара. Она ирландского происхождения, а Дейл китаец. Дочь была замужем за военным, который испытывал ракеты где-то в пустынях штата Аризона. Дочь сама раньше участвовала в создании этих ракет системы Томагавк. Но после рождения ребенка она отказалась от создания орудий уничтожения и уволилась из армии. Хозяева с гордостью рассказали мне эту историю, а я тоже за их дочь порадовался и заметил, что завоеватели оттого и были агрессивны, что детей рожать не могли. Началось это с воинственных амазонок, которые, чтобы сподручнее было стрелять из лука, отрезали себе правую грудь. У меня есть подозрение, что были они тривиальными лесбиянками, потому и мужиков к себе не подпускали. Бездетными были Александр Македонский, вроде бы Наполеон, но у него были другие проблемы с размерами гениталий, и наши герои-революционеры Троцкий с Лениным. А импотента Адольфа Гитлера Шильк-Грубера хроническое вегетарианство довело до хронической жажды крови. Кроме всего прочего, эти деятели не курили и не пили. Отсюда следует вывод, что не пьющие, не курящие, не едящие плоти люди опасны для общества. В них черти водятся. Хозяева разрешили Ване пастись на аккуратно подстриженной лужайке перед домом. Очень скоро он начал ее интенсивно удобрять, но они пресекли мою хилую попытку за ним убрать. «Лошадиный навоз. Самый лучший». Утром я продолжил путешествие вдоль величественной и многоводной реки Колумбия, по которой шли океанские пароходы и приветствовали меня гудками. В прошлом веке писатель Генри Торо прославлял величие и красоту Америки в эссе «Прогулки». Там он цитировал слова английского путешественника Фрэнсиса Хеда, сравнившего старый и новый свет. Небеса Америки бесконечно выше и голубее, воздух чище, холод интенсивнее, луна выглядит больше, звезды ярче, грома громче, молнии пронзительнее, ветры сильнее, дожди интенсивнее, горы выше, реки длиннее, леса гуще и степи обширнее. Вероятно, сэр Фрэнсис Хэд никогда не был в России, а то бы вряд ли сделал столь неосторожное сравнение. Уж по холодрыге мы впереди планеты всей. А вот снега выпадает больше в районе города Буффало, находящегося в северной части штата Нью-Йорк, чем где-либо в России. В 1950-х годах у нас развернули кампанию превосходства всего русского над иностранным. Утверждалось, что мы первыми изобрели электричество, телеграф, паровоз и так далее. Правда, и тогда люди смеялись над этими потугами, говоря, у нас в СССР и паралич самый прогрессивный. Продвигаясь по обочине, нашел кипу сена, сброшенную с проезжавшего грузовика, и, как я узнал позже, для меня предназначенную. В этой части Орегона фермеры специализируются на выращивании люцерны, сено из которой продается по 150 долларов за тонну. Переночевать решил на территории рыборазводного комплекса, который был законсервирован из-за прекращения государственного финансирования его деятельности. Персоналу продолжали платить зарплату, пока дискутировался вопрос о возобновлении работы этого комплекса. Его управляющий отвел мне для ночлега дом, но, приняв там душ, я все-таки предпочел спать в телеге. Проезжавший мимо доктор Хасан Гандур не мог не остановиться, чтобы пообщаться с моей лошадью. У меня появилась возможность первый раз за много месяцев получить помощь квалифицированного терапевта. Хасан приехал в США из Ливана, и только что закончил резидентуру в больнице города Спрингфилд в Орегоне. Он посоветовал принимать от язвы таблетки Прилосек, но каждая стоила порядка двух долларов. Хасан пообещал прислать их мне до востребования в Сиэтл и бесплатно. Фармацевтическая компания обеспечивала его образцами этого лекарства также бесплатно. На прощание Хасан заявил, что всю жизнь мечтает проделать подобное же путешествие, но, наверное, уж не судьба. По пути в Асторию подобные встречи происходили на каждой остановке. Сам Оэн остановил свой грузовичок, оборудованный причиндалами для убоя скота, и предложил огромный шмат говядины. У меня в телеге не было холодильника, и пришлось отказаться от подарка. На память у меня осталась его визитка на которой на фоне американского флага было напечатано «Точно попадающий Сэм, живодерное обеспечение, специалист по удовлетворению, телефон 1-800-УБИВАТЬ». На окраине Астории я встретил трех русских ребят Юру Сашкова, Славу Сарусяна и Вову Шевчука, которые приехали сюда по программе обмена школьниками между США и Россией. Они готовы были хоть сейчас присоединиться к моей экспедиции, но Ваня вряд ли одобрил бы этот добавочный груз. Город Астория был основан в 1811 году командой корабля «Тонкин». Он был послан сюда из Нью-Йорка Джоном Астором, основателем американской меховой компании. В последующие годы, Астория превратилась в порт для китобойных и раболовецких судов, команды которых состояли в основном из финнов и норвежцев. Газетные репортеры брали у меня интервью на Центральной площади, ну а дети кормили лошадь морковью и огурцами, купленными на ближайшем рынке. Красавица Тереза Вильсон пригласила переночевать в доме ее родителей, куда нужно было ехать по трехкилометровому мосту через залив Янгс. Движение там изрядное, но помощник шерифа Том Бергин обеспечил мне эскорт, а на другом конце моста меня уже ждал отец Терезы, Норм Туссинг. Норм был хозяином компании «Электрик Норм» и устроил лошадь во дворе компании, окружив, чтобы не сбежала, машинами и прицепами. Меня же поместил в своем кабинете, заваленном журналами и проспектами по теории и практике постоянного и переменного тока. Я завсегда тока опасался, особенно переменного, так как еще с детства помню анекдот. Что такое переменный ток? Это ток, который нет-нет-да вдарит. Норм позволил сыновьям и дочери заниматься делами компании, оставив за собой право вето. Жена его, Гей Джой... Пенсионные годы посвятила изданию мемуаров матери Лоры Трутман. Она дала мне их почитать. Я удивился, насколько жизнь деревенской женщины США в первой трети этого века была похожа на нашу. Не было у них тогда стиральных машин и холодильников. Самим приходилось изготовлять мыло и руками доить коров. Существенной разницей являлось то, что религия была главным организующим началом их жизни, и семья держалась на принципе уважения родителей. Несмотря на все наслоения, привнесенные волнами иммигрантов, практикующих религии, отличающиеся от христианской, в Америке сохранились принципы, на которых держится и процветает нация – Бог, семья, страна. Нарушение этой последовательности – либо исключение одной из трех составляющих может привести к трагедии разрушения морали. Когда в России большевики выкинули из этого триединства Бога, а на первое место поставили благо страны, а не семьи, этот дьявольский моральный коктейль опьянил поколение того времени. Время породило безумцев типа Павлика Морозова, Павки Корчагина, Алексея Стаханова, превратившегося позже в спившегося Стаканова, и орду КГБшников и добровольных доносчиков, искренне веривших, что ради блага социалистической родины можно пожертвовать собой, любовью и семьей. Утром Норм решил свозить меня на берег океана и показать местные достопримечательности. В своем путевом журнале «Льюис и Кларк» 7 ноября 1805 года писали, «Радость непреодолимая. Мы на берегу океана, к которому мы долго стремились, и шум волн разбивающихся о скалистый берег слышен издалека. Наконец-то и я доехал до берега океана, и также дух захватывает от его простора и мощи. Очень вероятно, что я первый в истории этой страны человек, проехавший на лошади с повозкой от Атлантического до Тихого океана, и по мне плачет книга рекордов Гиннесса. Ну да где уж пробиться на такие высоты? Удовлетворюсь сегодня бутылкой пива Гиннес.